Записки, продолженные в 1791 году. Вторая часть. Барону Александру Черкасову, из тела которого я чести обязалась извлекать ежедневно, по крайней мере, один взрыв смеха или же спорить с ним с утра до вечера, потому что эти два удовольствия для него равносильны, я же люблю доставлять удовольствие своим друзьям. На другой день после свадьбы И приняв отъ всех поздравленій в Зимнем дворце, мы поехали обедать к императрице в Летний дворец. Поутру она мне привезла целую подушку, сплошь покрытую чудным изумрудным убором, и послала сапфировый убор великому князю для подарка мне. Вечером был бал в Зимнем дворце. Два дня спустя императрица отобедала у нас в Зимнем дворце. Свадебные празднества длились десять дней. Между прочим, был маскара с кадрилями в разноцветных домино, каждая состояла из двенадцати пар. Первая кадриль была великого князя в розовом с серебром. Вторая в белом с золотом была моя. Третья моей матери в бледно-голубом с серебром. четвертая — в желтом с серебром моего дяди, принца епископа Любекского. У входа в залу мы нашли приказание: каждой кадрили не смешиваться между собою, но каждый танцевать в том углу залы, который ей был предназначен". Моя кадриль очень затруднялась исполнить это приказание, потому что когда захотели открыть бал, не было ни одного танцующего кавалера. Все это были люди от шестидесяти до 90 лет, во главе которых находился фельдмаршал Ласси, бывший со мной в паре. Я чуть не плакала из-за этого приключения. Но к счастью, я встретила гофмаршела, которому привела такие сильные доводы, что он получил отмену приказания и разрешение кадрилям смешиваться. Тем не менее, во всей жизни не видала я более грустного, и безвкусного удовольствия, как эти кадрили. Было только сорок восемь пар, по большей части хромые или подагрики, или расслабленные в громадные зале. А все остальные были зрители в обыкновенном платье, не смевшие вмешиваться в кадриль. Но императрица нашла это настолько красивым, что велела повторить кадриль еще раз. После бала кадрили ужинали. У меня были почти слезы на глазах. Во время этих празднеств императрица послала сказать графине Румянцевой, которая оставалась при мне с начала моей болезни, что она может возвратиться жить к своему мужу. Не было при дворе немало ни малого, ни велика, кого бы это не порадовало. По окончании этих празднеств начали говорить об отъезде матери. Со свадьбы мое самое большое удовольствие было быть с нею. Я старательно искала случаев к этому, тем более что мой домашний уголок далеко не был приятен. У великого князя все были какие-то ребячества. Он вечно играл в военные действия, окружённый прислугой и любя только ее. У себя не имела я больше свободы резвиться с моими девушками. Крузе внушала им смертельный страх. Она запрещала им почти что разговаривать со мной. Я очень бы любила своего нового супруга, если бы только он захотел или мог быть любезным. Но у меня явилась жестокая для него мысль в самые первые дни моего замужества. Я сказала себе: Если ты полюбишь этого человека, ты будешь несчастнейшим созданием на земле. По характеру каков у тебя? Ты пожелаешь взаимности. Этот человек на тебя почти не смотрит. Он говорит только о куклах или почти что так. И обращает больше внимания на всякую другую женщину, чем на тебя. Ты слишком горда, чтобы поднять шум из-за этого. Следовательно, ли себя, пожалуйста, насчет нежности к этому господину? Думайте о самой себе, сударыня. Этот первый отпечаток, оттиснутый на сердце из воска, остался у меня. и Эта мысль никогда не выходила из головы. Но я стергалась проронить слово о твердом решении, в котором я пребывала, никогда не любить безгранично. того, кто не отплатит мне полной взаимностью. Но по закалу, какой имело мое сердце, оно принадлежало бы всецело и безоговорочно к мужу, который любил бы только меня, из которым я не опасалась бы обид, каким подвергалась данным супругам. Я всегда смотрела на ревность, сомнение и недоверие и на все, что из них следует, как на величайшее несчастье и была всегда убеждена, что от мужа зависит быть любимым своей женой, если у последней доброе сердце и мягкий нрав. Услужливость и хорошее обращение мужа покорят ее сердце. Когда я не могла видеть матери, к посвящению, которой, кстати, великий князь выказывал большое отвращение, я в своей комнате вооружилась книгой. Первая попавшаяся мне под руку, и первая также, которую я прочла по своей воле от начала до конца, была Тиран Леблан. Мне очень нравилась принцесса, у которой кожа была так тонка, что когда она пила красное вино, видно было, как оно течет у нее в горле. Мать приходила иногда провести у меня вечер, и тогда я бы многое дала, чтобы иметь возможность уехать с ней из России. Я забыла сказать, что к пятому сентября, ко дню именин императрицы, она уехала в гостилицы в имении принадлежавшей графу Алексею Разумовскому. А нас, великого князя и мать отправила в царское село. Мы там провели несколько дней не без великого шума и недоразумений. Молодые люди хотели танцевать, прыгать и играть в различные детские игры. Старшие это осуждали. Мать приняла решение не выходить из своей комнаты. Я разрывалась надвое, то ходила к ней, то оставалась с шелунами. Там же мать в разговоре показала мне, что ей известно было расположение ко мне ее брата принца Георга Людвига. Но так как она лишь вскользь коснулась этого, я отгадал больше, чем она сказала. По возвращении из этой маленькой поездки стали более определенно говорить об отъезде моей матери. Императрица прислала ей шестьдесят тысяч рублей для уплаты ее долгов. Но оказалось, что у моей матери их было на семьдесят тысяч более, чем прислала ей императрица. Чтобы вывести мать из затруднения, я взяла на себя эти долги, сделанные в России, что и положило основание долгам, сделанным мною при жизни императрицы и возросшим к ее смерти до шестисот, тысяч рублей — страшная сумма, которую я выплатила по четвертям лишь по вошествию своем на престол. Часто я об этом сильно сожалела, находясь не в уплатить их при тысячах дохода и будучи приведена в последние дни царствования покойной императрицы к печальной крайности не иметь более кредита даже на то, чтобы сшить себе платье к Рождеству. День смерти императрицы, событие которого нельзя было предвидеть. Единственным средством могли бы послужить мои бриллианты, стоившие много выше этой суммы, но я никогда не посмела бы их продать или заложить. Но говорить здесь об этом более, значит слишком забегать вперед. Возвращаюсь к покинутой мной нити. Мать уехала, задаренная, как и вся ее свита, Мы с великим князем проводили ее до Красного села, я много плакала, и чтобы не усиливать моих слез, мать уехала, не простившись со мной. За несколько дней до отъезда у матери был длинный разговор с императрицей. Бог весть о чем они между собой говорили, я ничего не узнала, кроме того, что получила разрешение императрицы посещать ее уборную, то есть сидеть сколько мне будет угодно, утром около полудня. или вечером в пять-шесть часов с ее горничными, так как ее величество не всегда выходило в эту комнату. Все же это разрешение было своего рода милостью, но она была непродолжительна, как будет видно впоследствии. Мы возвратились в Петербург. Придя к себе в комнату, я не нашла там Марии Петровны Жуковой, к которой я особенно привязалась. Я спросила, где она? Остальные мои женщины, у которых я заметила был очень удрученный и убитый вид, сказали мне, что мать Жуковой внезапно заболела и прислала за дочерью в то время, как она обедала со своими товарками. В тот вечер я не обратила на это большого внимания. На следующий день я еще осведомилась о ней. Мне ответили, что она дома не ночевала. Я нашла в этом нечто загадочное. У моих женщин были на глазах слезы. Я нашла способ проспросить частным образом мадмозель Балк, которую впоследствии была замужем за поэтом Сумароковым. Она умоляла меня не выдавать ее, я обещала. И тогда она мне рассказала, что когда они все вместе обедали, вошли в комнату сержант гвардии и кабинетской курьер и сказали Жуковой, что мать ее заболела, что нужно к ней ехать. Она встала, побледнев, И пока она садилась в коляску с одним из посланных, другой приказал ее горничной собрать вещи ее хозяйки. Шептались о том, что она сослана, что им запрещено было говорить мне об этом, что никто не знал причины этого, но подозревали, что это потому, что я к ней была привязана и ее отличала. Я была очень изумлена и очень опечалена всем этим. Мне было очень жалостно видеть человека несчастным, единственно потому, что я к нему была расположена. Отъезд матери, которым я была очень опечалена, помог мне скрыть это второе горе. Я никому ни слова не сказала. Я боялась сделать несчастный и Балк. Все же я открылась в этом великому князю, он тоже пожалел об этой девушке. которая была весела и умнее других. На следующий день мы переехали из летнего дворца в зимний. Едва мы вошли в парадное почevalню этой госпожарни, как она стала страшно поносить Жукову, говоря, что у нее были две любовные истории, что мать моя при последнем свидании, которое она имела с императрицей, убедительно просила ее величество удалить эту девушку от меня, что я по молодости моей привязалась к ней. но что эта девушка недостойна моей привязанности. Я ни слова не говорила. Я была очень изумлена и огорчена. Ее императорское величество говорило с такой горячностью и гневом, что была совсем красная, с горящими глазами. Во-первых, я не знала, хорошего или дурного поведения была Жукова. Ее приставили ко мне, и прошло не более полугода, как она при мне находилась. Во-вторых, я отличала эту девушку, и любила ее не чрезмерно, без влечения и склонности, а единственно потому, что она была весела и менее других глупа. И по правде говоря, очень невинна. В-третьих, я находила весьма необычайным, чтобы мать просила императрицу удалить эту девушку, она, которая никогда ни слова не говорила мне насчет этой привязанности. Хотя бранила меня нещадно, И вполне искренне всякий раз, когда думала, что я заслуживаю этого, а если бы мать мне об этом сказала, то я в силу привычки ей повиноваться, наверное, позбавила бы пылу. Я никогда не узнала, действительно ли мать просила ее императорское величество. Я сочла долгом усомниться в том, так как я не знаю, зачем было бы матери причинять мне столь гласное огорчение». И ставить меня в такое положение перед императрицей, когда она могла бы все прекратить одним только словом. С другой стороны, верно, что мать моя показала холодность к этой девушке, но можно было думать, что это происходило от того, что мать моя не могла с ней разговаривать, так как эта девушка знала только по-русски. Может быть, удивятся, что я сомневаюсь в том, что говорила императрица? На это я только могу ответить, что опыт научил меня быть настороже относительно того, что высказывала эта госпожа в гневе. Но как бы то ни было, могли бы и с той, и с другой стороны иначе и лучше взяться за дело, чтобы уменьшить мою очень безосновательную привязанность к этой девушке, если это было их целью. В конце концов, опыт меня научил, что единственным преступлением этой девушки Было мое расположение к ней и привязанность ее ко мне, которую в ней предполагали. впоследствии оправдали это предположение. Все, кого только могли заподозрить в том же, подвергали ссылке или отставки в течение 18 лет. А число их было немалое, Буду иметь случай говорить об этом из года в год. Несколько недель спустя удалили от меня графа Захара Чернышова. Чтобы отправить его посланником в Регенсбург? сама его мать ходатайствовала перед императрицей об этой отсылке, так как она ей сказала: "Я боюсь, что он влюбится в великую княгиню. Он только на нее и смотрит, и когда я это вижу, я дрожу от страха, чтобы он не наделал глупостей". Осенью и зимой того года было определено, что каждую неделю будут два маскированных бала. Один при дворе Другой по очереди у главных вельмож в городе. Делали вид, что на них веселились, но в сущности скучали смертельно на этих балах, которые, несмотря на маски, были однако церемонны и мало посещаемы. Так что покои при дворе были пусты, а городские дома все же слишком тесны, чтобы вместить то небольшое количество народу, которое туда являлось. Ибо нельзя судить по теперешнему Петербургу о том, чем был тогда этот город. Каменные здания были лишь на Миллионной, на Луговой и Английской набережной, которые образовывали, так сказать, завесу, скрывавшую деревянные лачуги наименее приглядные, какие только можно себе представить. Из домов только один, принцессы Гессенской, был отделан штофом. Все другие имели или выбеленные стены, или плохие обои. бумажные или же набойчатые. В эту зиму, накануне дня рождения императрицы, у меня сильно разболели зубы. Я все таки оделась, чтобы пойти поздравить ее величество по тогдашнему обычаю. Я встретила в покоях ее величество воин Корсакова, капитана флота. Он был очень любим этой государьней и очень забавен. Я ему пожаловалась на свою зубную боль, Он мне сказал, что вылечит меня в одно мгновение. Он отправился за большим железным гвоздем и сказал, что надо мне пустить кровь этим гвоздем из десны, где была боль. Я так и сделала. Он взял гвоздь и ушел. Действительно, ночью боль прошла, и этот зуб у меня с тех пор не болел. Мы с великим князем жили довольно ладно. Он любил, чтобы вечером к круже было несколько дам или кавалеров. Накануне Нового года мы таким образом веселились в покоях великого князя, когда в полночь вошла Крузе, моя камер-фрейля, и приказала нам именем императрицы идти спать, потому что императрица находила предусудительным, что не ложились так долго накануне великого праздника. Эта любезность заставила удалиться всю компанию. Тем не менее любезность эта показалась нам странной, так как мы знали о неправильной жизни, какую вела сама наша дорогая тетушка, и нам показалось, что тут больше дурного настроения, чем разумного основания. Не знаю, что именно болыли на Масленице, или устройство нашего помещения причинило горячку великому князю в концу зимы, или лучше сказать, в начале 1746 года. Как бы то ни было, он ее схватил. На этих балах он много плясал и возвращался домой весь в поту. Наши покои были распределены так странно, что между моими и его находилась очень большая прихожая с громадной лестницей. Спал он в моих покоях, но раздевался и одевался у себя. Говоря о покоях великого князя, нужно рассказать еще об одной странности, в которой я никогда ничего не понимала. и на которой императрица тем не менее очень определенно настаивала. Великий князь имел три комнаты. В первой, около прихожей, была поставлена кровать обер-камергера и помощника воспитателя Бергхольца, который тут спал. Вторая комната была пуста, но в третьей стояла кровать обергов маршала Брюммера, воспитателя великого князя Эти двое господ занимали свои постели, когда великий князь уходил ночевать в мои покои. Днем Брюмер никогда не приходил к великому князю, но Бергхольд сидел в первой передней, где он спал. Кредит Брюмера был тогда на исходе. Однажды он меня отвел в сторону и сказал, что непременно будет отставлен, если я не постараюсь поддержать его. Я спросила: Как посоветует он взяться за дело, чтобы иметь успех. Он сказал мне, что не видит другого способа, как быть менее застенчивой с императрицей. И для этого я должна была чаще ходить в ту комнату, доступ в которую я имела. Я ему сказала, что это ни к чему не послужит, так как императрица почти не входила туда, когда я там бывала. Что же касается моей застенчивости, то трудно, чтобы не было ее перед государыней, настроение настроений, так трудно было узнать, которая вступала в общение лишь с очень немногими лицами. И говоря с которой всегда рискуешь, что она прицепится к непонравившемуся ей слову, чтобы напасть на тебя и наговорить тебе неприятности. Часто видала я, как случалось это в разговоре с великим князем И это мне придавало большей сдержанности, заставляя взвешивать и подбирать свои выражения прежде, чем их высказать. Он еще говорил со мной раза два или три в том же духе, но мне оказалось его предложение вполне неосуществимым, и до сих пор я убеждена, что я раздражила бы против себя императрицу, к чему она была очень склонна, гораздо легче, чем успела бы восстановить упавшие акции Брюммера. Кроме того, великий князь ненавидел его от всего сердца, и это было бы новой причиной холодности между нами двоими. Он не любил даже, чтобы у меня были с ним слишком заметные разговоры. Несколько дней спустя Брюмер и Деркхольд подали в отставку и получили ее. К тому же, времени я нашла сержанта гвардии по имени Травина, который взялся поехать в Москву, чтобы жениться на Жуковой. Но императрица, узнав об этом, послала приказ отправить новобрачных в Кизляр, чего я никогда не поняла, если не считать, что тут был просто каприз. Болезнь великого князя продолжалась около двух месяцев, и несколько раз ему пускали кровь, и он причинил много беспокойства императрице. Я интересовалась его состоянием по своей природной отзывчивости, но была очень застенчивой и сдержанной в отношении к нему. и императрицы. Мне казалось, что оба они постоянно расположены напасть на вас, и я боялась поставить себя в неловкое положение с ними. С другой стороны, принцип совсем не быть в тягость часто мне вредил, так как из-за него я часто держалась в стороне от того, что, по моему предположению, могло бы создать такой случай. При большей дерзости и меньшем количестве чувства Часто я пошла бы много дальше, но моя природная услужливость часто заставляла меня уступать место, между тем, как без нее я бы его удержала. Во время этой болезни великого князя императрица получила известие о смерти принцессы Анны Браншвейгской, скончавшейся в Холмогорах от горячки вслед за последними родами. Императрица очень плакала, узнав эту новость. Она приказала, чтобы тело ее было перевезено в Петербург для торжественных похорон. Приблизительно на второй или на третьей неделе Великого поста тело прибыло и было поставлено в Александро-Невской лавре. Императрица поехала туда и взяла меня с собой в карету. Она много плакала во время всей церемонии. Похоронили принцессу Анну В этом монастыре между ее бабкой, царицей Просковией Федоровной, и её матерью, принцессой Мекленбургской, великим же постом императрица прислала ко мне Сиверса сказать, что я сделаю ей удовольствие, если буду говеть. Я ему ответила, что ее величество меня упредило, что я была намерена просить у неё разрешения. Сиверс сказал мне, что это понравилось ее величеству. Вместо Брюмера Иберкольце в 1746 году к великому князю был приставлен князь Василий Никитич Репнин. Этот выбор императрицы не был неприятен ни великому князю, ни мне. Князь Репнин имел много благородства в чувствах. Мы с великим князем старались приобрести его расположение. Он со своей стороны старался дать нам всякого рода доказательства его добрых намерений. Он начал вводить к великому князю более изысканное и благородное общество и удалять от него окружавших его лакеев. Тут я должна поместить еще один анекдот той зимы, который послужит быть может, к разъяснению характеров. Покои великого князя, о которых я говорила выше, соприкасались с комнатой, в которой императрица велела устроить стол с механизмом и которую называют в России Эрмитажем. Тут она часто обедала со своими самыми близкими доверенными людьми, которыми часто бывали ее горничные, ее церковные певчие и даже ее лакеи. Великому князю пришла фантазия посмотреть, что происходит в этой комнате. Он просверлил дырки в двери, отделявшей его комнату от этой Но ему недовольно было самому глядеть в эти дырки. Он хотел, чтобы все его окружавшие насладились бы этим зрелищем. Я предупредила, что это причинит ему неприятность, и так как однажды я уже была вовлечена в нее по своей уступчивости, то и не захотела повторять этого. Но Он насмехался надо мной и звал туда даже самое крузе Она увидала графа Разумовского, всплывшего вроки, обедавшего с императрицей. Это произошло в пятницу. В воскресенье утром, после обедни, императрица вошла ко мне в комнату и страшно бронила великого князя за дырки, просверленные в двери. Она высказала ему все, что внушал ей гнев, даже ругательство. Мне она ничего не сказала, но Круза шепнула мне, что императрица знала, что я отсоветовала проделывать дырки в двери. И мне были благодарны